Казанова. Казанова был самый талантливый из них, самый обидчивый самый злобный. Обожал афоризмы, придумал несколько великолепных, не брезгуя присваивать и чужие. Например, шутку Сен-Жермена «Все твердят, уважаете старость, она делает человека мудрым, но можно ли уважать следствие, если причина его породившая столь отвратительна?» Казанова был великолепно сложен, очень высок, но довольно дурен собой. Толстый бесформенный нос плюхой висел на смуглом лице, но в нем была такая гордость, такая вера в свою неотразимость, что она воистину завораживала окружающих. Первый раз Сен-Жермен увидел Казанову в опере. Казанова был в голубом бархатном конзоле, шитом золотом. Смуглая рука в перстнях с крупными бриллиантами торчала из пены кружев. Он стоял, придерживая Эфес Шпаги, победительно разглядывая в ларнет ложи, точнее, впечатление от своего появления. Граф, проходя мимо него, усмехнулся и тихо прошептал «Три из четырех фальшивые. Это я о бриллиантах на ваших перстнях. Что же касается Эфеса Шпаги, здесь фальшивы все камни». Казанова возненавидел его и когда начались гонения на графа, венецианец поспешил осмеять его способность создавать алмазы и золото. Я потом прочел мемуары Казановы, он писал о Сен-Жермане. Этот необычайный человек на самом деле прирожденный обманщик. Безо всякого стеснения, как о чем-то само собой разумеющемся, говорит, что ему триста лет, что он владеет панацеей от всех болезней, что у природы нет от него тайн, что он умеет плавить алмазы, и из 10-12 маленьких сделать один большой, того же веса и притом чистейшей воды, и может создавать золото». Но граф проучил наглеца. Встретив Казанову, граф попросил у него жалкую монету в 12 су. После чего со своей постоянной вежливой улыбкой сказал, «Я слышал, сударь, что вы не верите в мои возможности. Так вот, я обещаю на ваших глазах превратить эту монету нищих в золотую». Но если я сумею это сделать, вы дадите мне слово об этом рассказывать всем. Надеюсь, вы согласны?» Казанова понимал, попробую он отказаться. Граф тотчас вызовет его на дуэль. За сен жерменом числилось множество отправленных на тот свет противников. Обычно во время дуэли граф читал любимый сонет Шекспира, нанося в конце сонета заключительный смертельный удар. Противник успевал услышать «Так храм разрушенный, все храм!» Кумир, поверженный, все бог. Выпад, и соперник спешил к богу. Как нередко бывает с большими и сильными мужчинами, Казанова был трусоват. Он сам говорил, я слишком люблю жизнь, чтобы рисковать ее потерять. Казанова поспешил согласиться. На следующий день он пришел в особняк графа. Собралось еще несколько приглашенных. Граф попросил Казанову дать ему монету в 12 су. После чего предложил присутствующим проверить монету, и она пошла по рукам. Граф положил на монетку некое таинственное зернышко и, поместив все на кусок некой черной породы, начал разогревать обычной паяльной трубкой. Во время таинства граф низко наклонялся над монеткой, упираясь в нее взглядом. По прошествии приблизительно трех-четырех минут он щепцами поднял раскалившуюся монету и положил ее на стол подождал, пока она остынет, и молча отдал Казанове. Тот долго изумленно вертел монету, наконец воскликнул «Золото!» и передал присутствующим. Монета превратилась в золотую. — Вы можете взять ее себе, но я надеюсь, вы сдержите слово, — сказал граф Казанове. Конец фразы «Если по-прежнему не желаете, чтобы я вас вызвал», граф не произнес, но Казанова понял. Он сдержал слово и всем рассказывал о происшедшем. Став стариком в своих мемуарах, написанных после известия о смерти графа, Казанова описал эпизод весьма вольно. Он перенес его из Парижа в Англию. Но чудесное превращение вынужден был описать. Бросив на мою монету маленькое черное зернышко, Сен-Жермен положил монету на уголь, который разогрел с помощью паяльной трубки. Спустя две минуты раскалилась и монета. Через минуту она остыла, и Сен-Жермен дал ее мне. Я стал рассматривать монету. Теперь она была золотой. Но завистливый венецианец не удержался намекнуть, будто граф мог ловко подменить монету. Два месяца спустя, пишет Казанова, я подарил эту монету фельдмаршалу Кейту. На самом же деле, вечно нуждавшийся в деньгах распутник продал монету фельдмаршалу. И чтобы цена была поболее, не забыл присовокупить. Я ни на миг не усомнился в том, что держал в руках ту самую монету в 12 су. Произошло чудо превращения. Этот эпизод фельдмаршал Кейт описал в письме к графу Сан-Жермену, с которым был давно дружен. Граф продолжал публичные опыты в Париже. На следующий день он опять же на глазах публики преобразил еще две монетки по 12 су, точнее всего две, как он сказал, чтобы не разорить французскую казну и Мисси Антуан торжественно открыл вторую шкатулку. На дне лежала золотая монетка в 12 су. «Украшение коллекции. Одна из тех двух монет. Монета нищих 12 су, ставшая золотой каких-то 250 лет назад. Он передал ее мне. Я держал в руке эту монетку». «Однако», — продолжил миссион Антуан, «после слишком длинного вступления перейдем к главному». По сию пору историки верят, что влияние графа уничтожило интрига герцога Шуазеля. На самом же деле все ухищрения герцога оказались тщетными. Отношение Сан-Жермена с королем погубил некий разговор. Разговор этот касался судьбы самого странного, самого таинственного узника в истории Бастилии. Его судьба с давних пор не давала покоя и мне. И вот сейчас наконец-то появилось время серьезно заняться его историей. «Именно потому я приехал в Париж», — сказал миссия Антуан и начал рассказывать.